Глава одиннадцатая. Вуаль тайны. Тишина давила на нервы, не давала сосредоточиться. Элия постоянно косилась на часы. Скорей бы полдень. Она не могла больше ждать. Руки не находили себе места. Девушка то поправляла прическу, то постукивала пальцами по столу, то нервно оглядывалась по сторонам, что ⁇ рзала в кресле. Перед глазами лежала раскрытая книга любимых баллад, но читать она не могла. Не до того было. После первой встречи с императором прошло больше десяти дней, и баронесса Арцарах готовилась к новому выходу в свет. Она отъелась за прошедшее время, красота вернулась, даже стала более утонченной. Худоба и полупрозрачность на удивление шли Элия. Она иногда казалась ангелом, сошедшим на землю. Император почти каждый вечер приходил в ее дом и вел длинные разговоры обо всем на свете. Учил приемам защиты, рассказывал бесконечное количество древних сказаний, которых не было ни в одной книге. До сих пор Только покойный отец так уважительно, как с равной, обращался с ней, да и ласково. Иногда казалось, что его величество видит в баронессе Арсарах еще одну дочь. Сама Элия тоже с каждым днем относилась к нему со все большим уважением и даже любовью. Что за невероятный человек! Откуда он столько всего знает? И ни малейшей заносчивости, гордыни, излишней самоуверенности Маран Пятый оказался очень прост в общении, настолько, что девушка до сих пор удивлялась. Жаль только, что ей никогда не увидеть лица Его Величества. Туманная маска сначала пугала, потом раздражала. Но в конце концов Элия привыкла и перестала обращать на маску внимание, очарованная личностью императора. Скорей бы он уже приходил. Маран обещал кого-то привести с собой. Наступало время начала интриги, которую они разработали вместе, и Элия несколько нервничала. Но решимость защитить любимого человека росла с каждым прошедшим днем. Любой ценой защитить. Император ознакомил баронессу с документами, современными и старыми, из которых она поняла, чем стала нынешняя церковь. Конечно, среди священников осталось немало и по-настоящему праведных людей которые были достойны не то что уважения, а преклонения. Но таких было все же меньше остальных. Большинство святых отцов интриговало, подличило, развратничало, даже убивало. И именно такие занимали в епископатах все высшие должности, отодвинув праведников на вторые роли. Да те никогда и не стремились к власти. Они честно исполняли свой долг целителей душ человеческих. Император тайно помогал честным священникам, чем мог. Увы, мог он немного, если не хотел вызвать гнева иерархов. Тем более, что Элианская и Корвенская церкви почти слились воедино. И ввели в этом тандеме, к сожалению, фанатики Корвена. Это с их подачи магию объявили злом, а всех до единого магов слугами владыки бездны. Это по их вине простые люди боялись и ненавидели Урукхай. Это они были ответственны за то, что все необычное поднявшаяся над общим уровнем, затаптывалась и уничтожалась безо всякой жалости. Пришло время остановить корвенских святош, рвущихся к власти над миром. И баронесса Элия Арсарах сыграет в этом благом деле свою роль. Над Торседаром раздался удар колокола на императорской башне, возвещая, что наступил полдень. В тот же момент в углу небольшой гостиной старого дома баронессы Арсарах сгустились тени. Элия радостно вскочила навстречу императора. Однако, когда она рассмотрела, кого его величество привел с собой, улыбка медленно сползла с лица девушки. Ланиг Ар Арвортон. Единый». Зачем император притащил с собой эту старую гадину? Этот ходячий кошмар. Начальник стражи тоже очень удивился, поняв, куда и к кому его привели. Он растерянно посмотрел на Элия, затем перевел вопросительный взгляд на своего повелителя. «О, два бойцовых петуха!» – рассмеялся тот. «Успокойтесь и помиритесь. Вам вместе немало поработать придется». «Как скажешь, твое величество», — обиженно ответила девушка, садясь. Брови Ланига приподнялись. «Твое величество?» Называть императора на «ты» было дозволено далеко не каждому, только горным мастерам, кузнецам и доверенным лицам Марана. Значит, баронесса Арсарах входит в ближний круг? Крайне интересно, когда она успела войти в него, почему это случилось? Начальник стражи растерялся, что случалось с ним довольно редко. — Я понимаю, что вы относитесь друг к другу отрицательно, — сказал император, садясь. У каждого есть на то свои причины, но сейчас не до них. Тебе, девочка, Ланиг преподал урок, жестокий урок. Но скажешь, он не пошел на пользу? Пошел, твое величество. Тяжело вздохнула она, избегая касаться взглядом мрачного Арвортона. Только больно было. Кивнул Маран Пятый. Очень больно. Зато ты теперь понимаешь, что такое боль, что другим не менее больно. Да, понимаю. И сделаю все, чтобы больше никому не причинять такой боли. Никому невиновному. Прости, Твое Величество, заговорил Ланик но не верю я в ее раскаяние. Подобные ей не раскаиваются. «Старый обалдуй!» — с гневом рявкнул император. «Обормота кусок!» «Ты думаешь, все женщины подобны той твари, что едва не погубила тебя в молодости?» «Это не так!» «Ты изо всех сил пнул сапогом девочку в самую душу за то, что она пыталась любым доступным ей способом отстоять свою независимость. Что ж, правильно пнул, хоть и слишком жестоко. Нельзя доводить других людей до самоубийства и унижать чужую любовь. Только знаешь, что произошло после твоего пинка? Нет, а следовало бы. Она сидела в этом вот кресле и тихо умирала, придя к выводу, что ты прав, и она приносит всем вокруг только горе, что ей лучше не жить. Ничего не ела две недели. Видел бы ты, какой я нашел девочку. Мертвец краши. Ланик бросил на Элия удивленный взгляд. Получается что баронесса Арсарах в самом деле не понимала, что творит, а когда поняла, приговорила саму себя, император не стал бы обманывать. Раз сказал, что нашел девушку умирающей, то так оно и было. Что ж, возможно, он и не прав. Но зачем ты искал ее, твое величество? — хмуро спросил начальник стражи. — А ты не видел, что творилось с мальчишкой? Бедняга с ума сходил, ни о чем другом думать не мог. Паренек мне понравился. Вот и решил помочь, выяснить сам, правда ли то, что о девочке говорят. Кое-что оказалось правдой, но большинство досужие сплетни. Захотелось б самому посмотреть на нее. Пришел. И что же я увидел? Полупрозрачное от голода привидение, застывшее с мертвыми глазами, переполненными болью. Мне не по себе стало. А уж когда поговорил с ней... «Ясно», — кивнул Ланиг и повернулся к Элио. Приношу свои извинения, сударыня, но не за сказанные мной слова, а за то, что считал вас неспособной измениться. Вы тоже преподали мне, старому дурню, урок. Любовь, дружище, любовь!» Тихо рассмеялся император. «Она способна на чудеса, тем более, что здесь мы имеем дело не с обычной страстью, а со значительно большим. Большим? Любовь-судьба. Слышал когда-нибудь о ней? Любовь-судьба? Элия едва не свалилась с кресла от такого известия. В немногих древних сказаниях говорилось о любви-судьбе, о людях, чьи души составляли единое целое. Многое рассказывали о них, Но твердо знали только одно. Не живут они поодиночке. Если умирал один, то вслед за ним в могилу следовал и другой. Иначе не бывало испокон веков. О любви и судьбе говорили шепотом. Немногие хотели испытать ее на себе. Единый удостаивал своих избранников страшных испытаний и мало кто из них оставался в живых. Горькое счастье, почти недостижимое. — Ты уверен? — мертвенно побледнел начальник стражи. — Да. То есть я едва не погубил мальчишку? — Увы, друг мой, это именно так, — вздохнул император. Благими намерениями вымощен путь, сам знаешь куда. Девочка тоже без него дышать не может. Две половинки одной души. Что тут поделаешь? Эти двое предназначены друг другу единым. И не нам стоять на их дороге. Да, не нам мешаться в его промысел. Задумчиво протянул Ланик, потирая щеку и с немалым удивлением, глядя на Элия. «Не смотри на меня так недоверчиво, девочка!» Снова рассмеялся император, с некоторой иронией покосившись на онемевшую баронессу. «Я все-таки маг. Вижу кое-что. Поверь, у вас действительно любовь-судьба. Это так же верно, как то, что меня зовут Мараном». — Наверное, сама удивлялась. С чего это вы так рванулись навстречу друг другу, едва встретившись? — Удивлялась, — прошептала потрясенная девушка, с трудом сдерживая слезы. — Умеет его величество ошарашить, хорошо умеет. Но за свою любовь вам обоим придется драться, не оставят вас в покое. Я понимаю, твое величество, обреченно вздохнула Элия. Я готова, ты знаешь. Знаю, кивнул император. Расскажи ланигу о твоей исповеди. Исповеди! удивился начальник стражи. А это здесь причем? Узнаешь. Говори, девочка, я после долгих размышлений поняла, что самоубийство не выход, начала Элия, что этим ничего не искуплю, что обязана остаток жизни прожить, помогая людям. Вот и решила уйти в монастырь. Но мне надо было с кем-нибудь посоветоваться. Я тогда пребывала в отчаянии, пошла в церковь исповедоваться. Продолжение всего рассказа, седые брови начальника стражи то и дело взлетали вверх, хмурились, подергивались, жили какой-то своей, отдельной жизнью. Старик постоянно перебивал девушку, задавал уточняющие вопросы, требовал передать даже интонации исповедника. «Говорите, скользкий елейный голос!» Задумчиво спросил он, когда Элия закончила. «Да, очень противный». «Хорошо», — покивал Ланик. Круг подозреваемых резко сужается. «Есть у меня на примете нескольких святых отцов с такими голосами. На редкость неприятные личности. Давно к ним присматриваюсь». Не ждал, что они станут действовать так нагло. «Думаю, это всего лишь одно из прикрытий основного плана», вмешался в его размышления император. «Церковь никогда не действует прямолинейно, сам знаешь». «Знаю, опасные противники». «Хуже другое». В империю начали прибывать под видом купцов паладины полного посвящения. «Что?» — побелевший начальник стражи вскочил. «Да, сядь!» — прервал его император. «И не кричи. Ты прав. Они очень опасны. Но за каждым из корвенцев присматривают мои люди. Судя по всему...» Фокус основных событий окончательно переместился из столицы в Тарсидар. Судьба империи будет решаться именно здесь, дружище. Так-то. Понял. Ланик обхватил пальцами подбородок, падая обратно в кресло. Задал ты мне задачку, твое величество. А раньше просветить не мог? Не мог. — проворчал император. — Возле тебя утечка информации. Не сверкай глазами, я тебя не боюсь. — Проверено. Я недавно подбросил в твою канцелярию пару интригующих новостей. Так о них через неделю знали в Корвене, а вскоре и в Нартагале. — Я проверю каждого. В голосе начальника стражи вибрировала холодная угроза. «И не вздумай!» — отмахнулся император. «Мне эта утечка нужна, чтобы в свое время скормить святошем дезинформацию. Судя по всему, мы на пороге большой войны. Корвен выстроил сотни и сотни кораблей». Десятки паладинских корпусов под видом учений направляются к побережью. К сожалению, разведка не сумела выяснить, куда они ударят. Наши генералы наготове. Переброска войск много времени не займет. Вполне возможно, что планируется одновременный удар по Вартидару, Шарандару и Аранару а может и по городам Манхена. Копыта Дархота мне в глотку, выругался Ланик. Только войны нам и не хватало. Скорее всего, в одно время с нападением планируется восстание. И вот это мы должны предотвратить. Одновременно воевать на два фронта будет трудновато. Есть еще одно подозрение. Боюсь, Святоши каким-то образом договорились с ханами Великой Степи. Кочевья зашевелились. Снова собирается Великая Орда. А эти-то что сделать могут? Начальник стражи недоуменно пожал плечами. Упрутся в стены южных цитаделей, простоят несколько месяцев и уберутся в Освояси. Не стоит недооценивать врага. Хмыкнул император. А если у ханов окажется достаточно пороха, чтобы подорвать стену? Что тогда? Забыл, что в прошлом году было? Осадные башни они ведь откуда-то взяли? брр передернула Ланига. Кровавый кошмар будет, вот что. Именно. Поэтому мы обязаны все это предотвратить. Ты хотел знать, чем я был занят последние годы? Почему появлялся так редко? Отвечу. Создавал независимую, ни от кого службу безопасности из невидимок и собирал информацию. Не ты один подозреваешь третий приказ в двурушничестве. Кланяюсь, твое величество. Ланик на самом деле встал и низко поклонился. Ты меня удивил и обрадовал. Ну, мы все-таки не вчера родились. В сочном баритоне императора слышалась ироничная хитринка. Сейчас нам необходимо немного прижать в церковь, избавиться от самых опасных фанатиков. Святые отцы зажрались, возжелали власти. Они до зубовного скрежета завидуют своим коллегам из Корвена. И эпизод с девочкой очень в этом поможет. Как? Сейчас узнаешь. Как я уже говорил, для реализации нашего с Элия плана необходима помощь твоих людей. Самых лучших и самых неподкупных. Тех, кому ты полностью доверяешь. Есть такие. Кивнул Ланик, с интересом поглядывая на смутившуюся девушку. Не план самого императора, а совместный с баронессой? Любопытно. Очень хотелось бы, чтобы она не предала, что вполне возможно. Старый мастер давно разучился доверять кому бы то ни было, тем более женщине, очень походящей на ту, что когда-то растоптала его жизнь». Но раз его величество решился на сотрудничество с этой девицей, придется помочь. Однако наблюдать за паронессой будут очень и очень внимательно. И не дай ей единый сделать шаг не в ту сторону. Значит так, снова заговорил его величество. Завтра приступаем. Поэтому... А почему завтра? Удивилась Элия. Мы ведь собирались начинать дней через 10. Еще не все готово. Этой ночью на лека Арсантена покушались три высших охотника черного клана. Каждый из них берет за свои услуги не меньше 20 тысяч тархемов золотом. Денег наши враги не жалеют. Если бы я не приставил к мальчику-невидимку он был бы уже мертв. «Единый!» — побелела баронесса. «Ты прав, твое величество. Времени терять мы права не имеем. Неизвестно, когда будет следующее покушение и не окажется ли оно удачным». «Вот именно!» — согласно кивнул император. «Нам нужно вывести горца из-под удара». На подготовку операции уйдет еще около недели. Все это время его будут охранять так, как не охраняют никого в империи. А ты, девочка, пока займись вот чем.